Глава восьмая. Я села в чабиль и повернула пластину зажигания. Стиснула зубы, сжала руль руками. Хотелось утопить педаль в пол и рвануть, не глядя ни на дорожные знаки, ни на знаки судьбы. Но сделать так — всё равно, что расписаться. Слова Стоксона задели меня. Поэтому я медленно и плавно выехала с парковки, последовала за своим сердцем. Плевать что оно влекло меня не к жаркому огню любви, а к закусочной на колесах. В доке, где за шумом работающих погрузчиков не слышно собственных слов. За границы сознания. Неважно. Главное, что любой из этих вариантов был лучше нервного срыва. Я колесила по городу и успокаивалась. Да, у нас с Дарком не было времени толком узнать друг друга, но спросить-то я могу про эту Айзу так точно. Вот сегодня, после благотворительного приема, вечером, и узнаю все от самого Дарка, глядя глаза в глаза. Все же, как-никак у нас с драконом сегодня насыщенная вечерняя программа — свидание, соблазнение, ограбление. Приняв решение, посмотрела на Хроносы и демоны. Еще немного, и я буду уже неспешно опаздывать на столь важную для отца встречу. До дома я доехала быстро — А дальше были сборы. Я должна быть элегантной, безукоризненной, идеальной и при этом, если что, готовой бежать, защищаться, прятаться. В общем, миссия была почти невыполнима. Но я справилась. Разрез на подоле, правда, оказался чуть высоковат. Зато горловина отсутствовала как класс. Горизонтальная линия декольте оставляла обнаженными руки и плечи. Корсаж плотно облегал грудь и держался на двух тонких бретелях. Ещё никогда, собираясь на светское мероприятие, я не прыгала перед зеркалом, проверяя, не звенят ли под резинкой чулка амулеты. Не махала руками и ногами, словно я, на ринге. И причём даже не одна. В общем, чёрное вечернее платье, обнимавшее фигуру и подчёркивавшее все её достоинства, прошло тестирование физнагрузками. Огорчало лишь то, что шпильки нельзя заменить кроссовками. Тогда было бы вообще замечательно. Но, увы, спринтерские забеги в регламент светских раутов не входят. А жаль. Тогда бы можно было легко объяснить наличие спортивной обуви в вечернем туалете. Зато не могло не радовать отсутствие корсета. Контролируя сборы, мама, она бы не приминула утянуть меня до идеальной тонкой талии. Да и платье выбрала бы какое-нибудь нежно-девичье, цвета чайной розы или рассветной морской волны, хотя я эти розовые оттенки настолько не любила, что терпеть ненавидела. Сегодня же мое платье было под цвет настроению и обстоятельством, подумалось, если мне удастся пережить этот вечер, то я обещаю, что приложу все силы, чтобы больше никогда не вляпываться ни в какие авантюры. Раздавшийся стук в дверь, заставил вынырнуть из мыслей. Оказалось, это отец пришёл за мной. Я машинально глянула на настенные хроносы, которые показывали ровно четыре часа. Папа был, как всегда, пунктуален. Я лишь захватила накидку, клатч, который сам по себе был артефактом и надёжно хранил всё, что в нём было спрятано. Надела на руку кольцо-амулет, не рискнув при разбалансированных энергетических каналах, полагаться на согревающее заклинание. Когда мы с папой спустились, у крыльца уже стояла машина. Джером, наш водитель, ждал нас, приоткрыв заднюю дверцу. Чабиль тронулся. А между мной и отцом повисло неловкое молчание. Я не знала, что сказать. И, наверное, не случись сегодня днем нашего разговора. И вовсе сочла бы за лучшее схватить проклятие немоты до самого приезда. С тяжелым характером герцога Это было бы самым безопасным из решений. Но сейчас я чувствовала, что должна что-то сказать, вот только не знала, что именно. Отец, Скай. Мы заговорили одновременно, и оба осеклись и замолчали. Но пока я собиралась с мыслями, чтобы спросить, папа меня опередил фразой. «Сейчас ты внешне очень напоминаешь мне твою мать в молодости. Это плохо? Это всего лишь факт». Главное, чтобы содержание было другим. Он пристально посмотрел на меня и, задумчиво потеряв подбородок, добавил. «Знаешь, у меня в юности было не так уж и много шансов, чтобы что-то изменить и прожить жизнь не так, как родители. Это ты сейчас не про себя», — догадалась я. «Не про себя», — согласился папа и, грустно усмехнувшись, добавил. «Это я про всех нас. Поэтому не ошибись». Больше он ничего не сказал, но этого и не требовалось. Герцог Файн всегда был для меня диктатором, лидером, тем, кто может переломить хребет любому противнику, сильным магом, проницательным и жёстким политиком. Но, кажется, под этой дюжиной масок скрывался тот, кого я совсем не знала, возможно, никто не знал. «Я постараюсь», — спустя минуту полную молчание отозвалась я. «Кажется, я начинала понимать отца. Не принимать, но понимать. И, похоже, этому, сам о том не подозревая, поспособствовал один дракон. И тоже тот еще диктатор. Погруженные каждый в свои мысли, до окончания пути мы больше не обменялись с отцом и парой реплик. Но, как ни странно, это молчание не было тягостным, а когда задняя дверь открылась, и папа галантно протянул мне руку, помогая выбраться из Чабиля, Мне показалось, что из машины мы вышли немного другими, не теми, кто садился в её салон. Впрочем, осознать это до конца времени уже не было. Защёлкали вспышки чара камер, и я вынуждена была мило улыбаться. вкладчи настойчиво завибрировал артефакт. Но, увы, ответить я не могла. Отец приветливо махал рукой, что-то даже комментировал репортерам. Но после нескольких вопросов, касавшихся его карьеры, — раздался выкрик. — Брак вашей дочери означает курс на сближение со Схином? А за ним еще один. — Как вы чувствуете себя в роли будущего деда внуков-драконов? — И еще. — Возможно ли, что ваша дочь вернется к бывшему жениху? — И еще. — Вопросы сыпались, словно журналистов разом прорвало. Герцог Файн продолжал улыбаться. Но ничего больше не комментировал а вокруг него словно начала образовываться зона отчуждения. Я бы и сама шагнула в сторону, чтобы оказаться чуть подальше, потому что от отца повеяло опасностью. Она была незримой, но рождала внутри каждого, кто был рядом, чувство тревоги, страха. И инстинкт самосохранения буквально начал вопить. «Спасайся! Пока еще есть шанс!» Вот только если у репортеров такая возможность была, то у меня без вариантов. Когда мы всё же вошли внутрь здания, я услышала всего лишь одно, вкратчивая «внук». Так тихо, что расслышать смогла лишь только я, и то напрягая слух. Но сколько всего было за одним этим словом и обещание оторвать одному дракону что-нибудь нужное и ценное. И неустойка по договору помолвки, которые сейчас ушлые юристы Стоксонов, могли легко вывернуть в свою пользу. Дескать, подумаешь, публичный поцелуй с любовницей, когда у вас тут цельная беременность и болтливость Санни, которая перешла всякие границы, и Дарк, который наверняка узнает, что он автор оригинальной методики зачатия через поцелуй. Нет, конечно, все это будет опровергнуто, но потом, со временем, а вот сейчас, в этот конкретный момент, поверь, «Дедом ты станешь только через моё замужество, а оно случится не скоро, как минимум через пару лет, когда я пройду практику в долине холмов», так же тихо ответила я. Отец позволил себе усомниться. «Мне показалось, что Кнейс Брандфилд настроен на брак весьма решительно. Мне так и хотелось ответить, что папе показалось, но я промолчала». Но отец всё прекрасно прочёл по моему взгляду. «Тогда что ты думаешь о младшем сыне Ферристоуна? Стоуна?» «Так, кажется, именно Стоуны первыми предложили герцогу Файну породниться, когда узнали о разрыве помолвки со Стоксом, и отец был весьма раздосадован, что дракон помешал этим планам». «Нет», — ответила я решительно. «Ну, папа, никогда не упустит свои выгоды. Нужно брать с него пример, припугнуть санни иском, чтобы этой светской сплетнице неповадно было». «Ладно, фантазия о том, что мы с драконом встречаемся, но беременность...» Конечно, репортеры ей за такую пикантность заплатили наверняка больше, чем за более целомудренный вариант. Но я не могла предположить, что ее жадность затмит здравый смысл. И когда она испугается немалых выплат за клевету, предложить ей заменить денежный долг услугой. Только, додумав эту мысль, я поняла, что еще недавно... Мне бы подобная комбинация в голову не пришла. Кажется, я становлюсь немного драконом. Не знаю, хорошо это или плохо. Главное, чтобы чешуйчатый хвост не отрос. Но было ещё что-то, что царапало край сознания, какой-то вопрос журналистов из того потока, который показался мне абсурдным, но я так и не смогла понять, какой именно. Я думала об этом всё то время, что мы поднимались с отцом по мраморной лестнице, шли по залу, приветствуя других гостей благотворительного ужина. И только потом до меня дошло. Отец спросил меня о сыне Ферристоуна, не поставил в известность, как было всегда до этого, а именно спросил. Не факт, конечно, что потом, когда всё закончится и Дарк отбудет всхин, разорвав нашу фиктивную помолвку, Папа не постарается заставить меня, но сейчас то ли он сменил тактику, когда понял, что я стала податлива, его силе, как ртуть, и смять меня уже не получится, то ли просто стал считаться. Последнее, правда, было маловероятно, ибо папу я хорошо знала. Он исповедовал принцип: в мире может быть сколько угодно личных мнений, и лишь одно объективное его. Мысли перескочили на Дарка самого невыносимого из всех драконов. Но другого мне было и не надо. И спустя час я поняла это особенно отчётливо. Мы беседовали с Моникой, вампирессой из клана Вейн, о своём, о женском, присадочных алхимических составах для элементалей. Моника, выбравшая для себя стезю не политика, как вся её семья, а учёного, как раз недавно получила степень по алхимии. В общем, я в кои-то веки порадовалась, что не нужно вымучивать из себя что-то непринужденно светское, и получала истинное удовольствие от разговора. Именно в этот момент к нам подплыла драконица, статная, красивая, уверенная в себе. Эта жгучая брюнетка с отливом чешуи на висках улыбнулась одними губами и, обратившись к вампирессе, произнесла. «Как я рада тебя видеть, Мо!» «Айза!» В ответ радостно отозвалась Моника. «Не ожидала тебя здесь встретить. Ты же ещё недавно была в Схине и не собиралась, Эйлин. Имя резануло слух. Внимательно посмотрела на драконицу. В совпадение я не верила. Бывший упоминал именно это имя, говоря о Дарке. Но внешне я постаралась ничем не выдать того, что творилось у меня внутри. И нет. Я не ревновала, глядя на эту двуногую ящерицу. Нет. Но однозначно ей не шла столь густая шевелюра. Такую чёрную копну не мешала бы прорядить. В идеале под ноль, до гладкого черепа. А драконица, не подозревая о моих мыслях, произнесла. «Я прилетела сегодня ночью. У меня появились срочные дела» но какими бы они ни были неотложными, у меня всегда найдётся время для старой подруги. «Не такие уж мы с тобой и старые», в притворном возмущении махнула рукой Моника. «Всего-то ничего прошло с окончания Морноу». «Значит, закрытая гимназия для девочек», отметила я про себя. И тут Вейнс похватилась, что совсем забыла представить нас с драконицей друг другу. Хотя по мне лучше бы вообще не вспоминала. Всё же «Права, пра. Порой от этого этикета одни неприятности». «Айза, разреши рекомендовать тебе Скайрин, дочь герцога Файна, отличного артефактора и алхимика». Мне показалось, или при звуках фамилии отца, драконицу слегка перекосила. Я, в отличие от крылатой, смогла скрыть свои эмоции, ибо, как говорится, кто предупреждён, у того и проклятие подготовлено. Айза была драконицей малого крыла». Этот титул соответствовал Графскому. И что ещё более прискорбно, она оказалась не дурой. Вот совсем. Это я поняла сразу же, с первых мгновений нашего с ней общения. А уж когда через пару минут Моника вынуждена была нас покинуть и присоединиться к брату, а мы остались с этой крылатой ящерицей наедине. «Так значит, вот ты какая, Скайрин Файн». С лёгкой улыбкой превосходство протянула она. «Какая!» — я чуть загнула бровь. «Ты слишком человек!» «В этом нет ничего удивительного, если учесть, что в моей родословной не было иных рас!» Холодно отозвалась я. Стоявшая передо мной драконица меня бесила. Вот прям до желания не быть леди, а ответить ей, наплевав на воспитание. «Я имела в виду другое». «Вы, люди, слишком слабы. Я думала, Варт выберет себе». Она на миг замолчала, словно подбирая нужное слово. В спутнице кого Кого-то не столь хрупкого». Меня едва не перекосило от этого Варт. Словно Дарквард в подери. «Мой Дарк? Для неё кто-то близкий. Знаешь, я жёстко усмехнулась, так, как это привык делать отец. И, глядя в глаза этой гадине чешуистой, с милой улыбкой произнесла Обычно с готовностью делятся своим мнением те мнения, которых ровным счётом никому не интересны Я послала под хвост к демонам эту айзу по всем правилам хорошего тона Ведь Евата и даже без единого бранного слова Но она всё равно от чего-то обиделась Видимо указанный маршрут всё же не понравился Иначе с чего у неё удлинились клыки зрачок стал перетекать в вертикальный и в её голосе появились ракучущие нотки. Похоже, кому-то нужно поработать над самоконтролем. «Это не только моё впечатление, так считают все драконы. Сила к силе, власть к власти», — прошипела она, словно цитируя какой-то древний кодекс. «А Вард — один из сильнейших. К тому же Кнейс, глава рода, ему просто не позволят взять в жёны слабую...» Если бы речь шла о сыне неба с малым потенциалом, то ещё возможны варианты. Но и то. Большой вопрос. Но, тем не менее, я его невеста. Честно ответила я, совершенно не то, что думала. Увы, озвучить истинные мысли на светском вечере я не могла хотя бы по той причине, что там была бегущая строка сплошного мата. От статуса невесты до алтаря. Долгий путь. Хотелось ответить, что от статуса любовницы до официальной невесты — ещё дольше. Но такими словами в лицо в приличном обществе бросаться не принято. А я девочка культурная, поэтому, если что, оскорблять не буду, только убивать. Причём, если выяснится, что между этой Айзой и Дарком действительно что-то есть, то обоих. Драконица хотела ещё что-то добавить, но не успела. Именно в этот момент к нам вернулась жизнерадостная Моника, сказав, что вот-вот начнётся выступление приглашённой на благотворительный ужин знаменитой оперной дивы, и мы непременно должны его услышать. Пришлось вынужденно согласиться. Но как же я была зла! Настолько, что стала считать минуты до окончания моей персональной пытки. Чтобы не психануть, попыталась сосредоточиться на текущем моменте и... Чуть не опоздала на встречу с Дарком. Когда это поняла, то спешно предупредила отца, что ухожу. И на максимальной скорости, которую от категории «побег» отделяла зыбкая грань, покинула этот грыхтов светский раут в 7.15, чтобы ровно к 7 быть в ресторане. И плевать, что я уже опаздывала на четверть часа. Все равно верила в то, что смогу обогнать время, нужно только очень поспешить. А если ещё и как следует постараюсь, то и вовсе поверну его вспять на эти втырховы 15 минут». Джером домчал меня до улыбки небес, в которой мы условились встретиться с драконом, и вернулся к отцу, а я вошла в зал. О том, что это респектабельное элитное место, говорило всё, от обстановки до идеально вышкаленных официантов. «Отличное место для фазы соблазнения» в меру публичная и без меры пафосная. Причём настолько, что даже в первый миг можно растеряться. Какой же вилкой из всей этой сервировки по правилам хорошего тона можно себя заколоть? Единственным несоответствием воном был сам Дарк. Нет, внешне всё в его облике соответствовало моменту. И атласный жилет, и шёлковая рубашка, закатанная до локтей, и пиджак, который дракон уже успел снять, повесить на спинку стула, даже выражение лица стелета, и было подстать моменту. В общем, всё, кроме взгляда. С таким не юных дев охмурять, а врагами личное кладбище пополнять. Ну, подумаешь, девушка опоздала. Между прочим, это моё право. Можно сказать, почти обязанность. «Прекрасно выглядишь», — предвигая мне стул, Дарк произнёс дежурный комплимент. «Это всё, что ты мне хочешь сказать?» В тон ему ответила я. Обе наши фразы были столь сухи, что в безводной пустыне влаги и то нашлось бы больше. «А ты?» — в голосе Дарка звенела сталь. «О чем?» — «Например, о своем бывшем». И он пододвинул ко мне сложенный новостной листок, на первой полосе которого была чарография. На ней я на парковке стояла рядом со Стоксоном. Близко. Слишком близко для того, чтобы... Из этого нельзя было состряпать сенсацию. А если учесть, что при этом он держал меня за плечи, что ж, похоже, это был как раз тот случай, когда ракурс решал всё, даже чью-то судьбу. Вспомнила вопрос, выкрикнутый одним из репортеров. Так вот откуда это? Возможно ли, что ваша дочь вернётся к бывшему жениху? Взялось. Именно эти слова царапали моё сознание, и я поняла теперь, почему. Да, он попросил о встрече. Вот только на ней не было ничего и близко похожего на наше с Джерардом примирение. Зато была интересная информация к размышлению. Стараясь сдержать злость, произнесла я и уточнила. «А тебе и твоей любовнице, Айзе?» «И ты поверила?» Он прищурился, словно пытаясь прочесть мои мысли. «А должна была?» Произнесла это с интонацией, намекавший, что одно неверное слово, и я вдова. И плевать, что даже супругой побывать не успела. Вдова и точка. Дракон тихо рыкнул и сжал ладонь в кулак так, что костяшки побелели. «Да, я, конечно, до этого никого специально не соблазняла, но подозревала, что это должно происходить слегка иначе. Хотя бы объект обольщения не должен жаждать тебя придушить, а ты его огреть чем потяжелее». «Потанцуем?» — вдруг спросил Дарк. «Я могу отказаться?» «Нет», — отрезал дракон, протягивая мне руку. Когда мы вышли в центр зала, неспешная музыка сменилась тягучей, влекущей, с резкими сильными акцентами, лиричная скрипка, переливчатая гитара, бандонеон с его мехами, которые пели томными голосами с терпкими нотами печали и страсти. В их звуках Удивительным образом сочетались одновременно и сдержанность характеров, и строгость линий, и обжигающая чувственность. Моя прямая спина, его пронзительный взгляд. «Так кто она для тебя?» Я не выдержала первой. «Я не могу сейчас тебе сказать». Обжигающий шепот коснулся моего уха. «Но точно не та, о ком ты подумала. Мужская рука на моей талии» моё сбившееся дыхание от этого касания. «Скай, ты мне доверяешь?» «Дарк, ты меня провоцируешь?» Стремительный поворот, шаг. Музыка, звеневшая нежностью и напряжением. «Немного», — отозвался дракон. «Немного», — скопировала тон стилета, отвечая на его вопрос. Касание тел. Чтобы развернуться спустя несколько мгновений, это было интимнее, чем занятие любовью. Капля доверия — это лучше, чем совсем ничего. Не огорчился моему ответу Дарк. С этим можно уже работать. Над чем? Не поняла я. Дракон вел меня. Он чуть наклонился, заставляя прогнуться в спине. Полностью довериться ему. Хотя бы в танце. Я запрокинула голову так, что волосы едва не касались пола. Лицо стилета оказалось прямо над моим. Так близко, что его губы почти касались моего подбородка. Над тем, чтобы у нашей истории был счастливый конец. Такой возможен только в сказках. Я резко выпрямилась. «Ты так считаешь?» Из его голоса исчез бархат, зато появилась сталь. «А разве есть повод думать иначе?» ответила с вызовом. «Я для тебя лишь приманка». Рывок. И я оказалась близко. Так что могла подсчитывать каменные мышцы Дарка. Его бешеный пульс. «А если ты ошибаешься?» «А если нет?» Я сглотнула, чувствуя, как внутри меня до предела закручивается тугая пружина. «Скай, а кто я для тебя?» Спросил Дарк и замер в ожидании ответа. Остановился на месте. Словно музыка вдруг оборвалась. Чуть согнула колено, ребро стопы огладило ногу дракона. и Я услышала судорожный вдох стилета который тот не смог сдержать, и резко отстранилась. «Ты для меня невыносимый интриган!» Резко выдохнула я из-за того, что Дарк молниеносно прижал меня к себе. «Дракон до мозга костей!» стилет сделал шаг вперёд, вынуждая меня отступить и продолжить танец. «Далеко не подарок. Порой ты меня просто бесишь!» «Скай, будь со мной!» — перебил меня Дарк. И сейчас он был серьёзен, абсолютно и напряжён. У нас нет будущего, я посмотрела в его глаза цвета расплавленного золота. У нас есть настоящее, возразил этот невозможный схинец. Этот миг это было гораздо большим, чем танец. Лишь наши ноги, чертившие рисунки на паркете, стопы, отдававшие болью, напоминали нам о реальности. И только тебе решать. Продлится он несколько секунд или вечность. Казалось, воздух вокруг нас искрил от напряжения. Да что там воздух? Я сама себе напоминала закоротивший артефакт, который вот-вот взорвётся. И взорвалась изнутри от обрушившегося на меня поцелуя. Короткого, жалящего, стремительного, заставляющего забыть абсолютно всё, кроме этих настойчивых мужских губ. Он закончился так же быстро, как и начался, оставив меня в растерянности и смятении. И когда я, наконец, вспомнила, как дышать, ходить и мыслить, но последнее не точно, меня уже усаживали за столик. Подошедший официант поинтересовался заказом, и когда мы его озвучили, уточнил, красное вино подавать до коры с ягненком или вместе. Мне хотелось ответить, что ни до, ни после, ни вместо, а к втырхам. И весь ужин тоже можно отправить туда же, потому что есть не хотелось совсем. И, судя по всему, не мне одной. Дарк тоже выглядел заинтересованным в каре не больше, чем некромант в абсолютной клинически живом теле, которая и не думает умирать в ближайшие пару сотен лет. «А знаете, лучше отправьте заказ», И стилет продиктовал адрес, тем самым решив все за нас обоих. Только пришлите его через пару часов. Мы решили освежиться и прогуляться. По-моему, после нашего поцелуя в это «прогуляться» не поверил бы не только официант, но даже стул, на котором сидела я, вся пунцовая, и вовсе не от нехватки воздуха. Когда парень понятливо кивнул и отошел, Дарк, обведя взглядом зал, пояснил свое решение. Кажется, мы привлекли слишком много внимания. Вынужденно с ним согласилась, всё ещё пребывая в лёгком шоке от себя самой. И в таких смешанных чувствах я покинула зал под руку с драконом. Лишь когда мы оказались в его чабиле, он чуть наклонился ко мне, словно целуя в висок, и прошептал. «За нами следят». Я про себя усмехнулась, кто бы сомневался. И оставалось только надеяться, что в ресторане... Для ренегатов, шпионивших за нами, всё выглядело достоверным, что они поверили в нашу с Дарком игру. Хотя бы потому, что это не было игрой. Для меня так точно. Все чувства были настоящими. И что дальше? Я чуть повернула голову, глядя на профиль дракона. Он был предельно сосредоточен и смотрел только на дорогу, словно даже случайный взгляд, брошенный в мою сторону. Мог сорвать к демонам резьбу всех закрученных до предела кранов его самоконтроля. А дальше ты узнаешь обо мне кое-что. Извини, ресторан — не лучшее место для такого рода признаний, поэтому потерпи. До посольства осталось совсем немного. В этот момент мы как раз остановились на перекрёстке на красный свет сигнального фонаря. И Дарк всё же обернулся и так посмотрел на меня. Показалось, что в этот момент мы провалились в бесконечность. В его глазах были нежность, страсть, сила, пламя, которое завораживало, в котором хотелось сгореть. Клаксон, ударивший даже не по ушам, по оголённым нервам, заставил вернуться в эту реальность. Дарк выжил педаль газа, элементали в цилиндрах утробно взревели, и Чабиль рванул с места, оставив далеко позади какого-то нетерпеливого водителя. Немного слилось в смазанную линию огней вдоль обеих сторон дороги, и мы оказались у здания посольства быстрее, чем я успела привести свои мысли в порядок. А затем были двери, лестницы, коридоры, апартаменты Дарка и Айза Вон их, причём успевшая сменить вечернее платье на облегающий чёрный спортивный костюм и кроссовки. Я не знаю, как такое случилось. Вот совершенно. Но едва я её увидела, как сразу же по всем правилам хорошего тона поприветствовала пульсаром. Вот так бывает, когда человек порой ударится мизинцем со всего маху об угол кровати, и у него непроизвольно срывается с губ ёмкая и краткая оценка ситуации. Вот и у меня с драконицей случилось почти то же самое. Можно сказать, Я об неё запнулась, и оно как-то само. А поскольку сила у меня так до конца и не успокоилась, то огненный изгусток получился размером чуть больше обычного, со спелую тыкву. Разминуться с ним Айза смогла лишь чудом, продемонстрировав немалую гибкость и жажду жизни. А вот диван, увы, ни первым качеством, ни вторым не обладал и принял на себя удар. Правда, едва успевшая полыхнуть обивка — тут же оказалась потушена дарком. Но внушительная чёрная дыра с обугленными краями на мебели всё же осталась. «Что она здесь делает?» — вкратчиво поинтересовалась я, разворачиваясь к дракону. «Работаю», — процедила драконица. Её взгляд в мою сторону напоминал контроль подозрительного багажа на таможне. Когда не знаешь, чего ждать от содержимого чемодана. Пары милых платьиц или разрывного проклятия которая вот-вот рванет. «Скай, я же говорил, что все тебе объясню», — выдохнул дракон. И действительно объяснил. Как оказалось, Айза — секретный агент службы безопасности Схина. Она одна из немногих, кто был вне подозрений в связях с ренегатами. Дарк срочно вызвал ее для помощи в сегодняшней операции. А чтобы все выглядело для следивших за нами преступников обоснованно, В качестве прикрытия решено было использовать ревность, дескать, любовница, узнав о невесте, расправила крылья и примчалась в Эйлин. Спасать, так сказать, своё счастье. «Так что она никакая мне не любовница», заключил дракон с укором во взгляде. «Как ты, Скай, могла поверить в подобное?» — говорили его глаза, в глубине которых прятался смех. И если этот схинец рассчитывал, что мне станет стыдно за свою ревн... подозрительность, то тут он просчитался. Мне было несовестно. Ничуть. Вот злость на этого крылатого интригана была. Желание высказать ему всё, что думаю, тоже. А вот стыда — ни капли. И я не стала сдерживаться. «Вот что ты за дракон такой? У тебя есть что-нибудь настоящее?» — начала была я. «У тебя любовница, подсадная, невеста, фиктивная». «Кто тебе сказал, что ты фиктивная?» — перебил меня дракон. «Почему ты так за меня решила?» «Это не я решила, а обстоятельства. Сила к силе, власть к власти», — вспомнила я слова Айзы. «Откуда ты знаешь про брат Даур?» — вы поинтересовался Дарк. «Кого?» — не поняла я. «Что?» — поправил стилет и пояснил заповеди древних, о них известно только драконам, и он медленно и как-то неотвратимо повернулся к вмиг побелевшей Айзе. Она сглотнула и, сделав шаг назад, словно оправдываясь, выдохнула. «Я просто подумала, что стоит ее предупредить». Она не договорила, но я прекрасно домыслила окончание фразы, что человеческая девушка, пусть даже наследная герцогиня, не может рассчитывать ни на что серьёзное с Брандфилдом. Зато теперь стало понятно, почему драконы предпочитают не заключать брачных союзов с людьми. Только деловые. Схинцы чтят заповеди своих древних. «Иногда тебе, Айза, не стоит думать. Стоит просто исполнять». Стилет произнёс это так холодно, что, будь рядом вода в стакане, она превратилась бы в ледышку. На миг драконица подняла на Дарка, опущенные до этого глаза, и в них полыхнул такой огонь, что мне стало понятно. Между стилетом и этой ящерицей и вправду ничего нет и не было. Но эта чешуйчатая была бы не прочь, если бы было. Вот только это открытие ничуть не уязвило меня. Гораздо важнее то, что Дарк оказался со мной честен, а все остальные да — доплевать на них о нори ир нор со то ир хор отчеканил дракон и слова звучали так словно это были удары молотка который заколачивает гвозди в крышку гроба похоже это было какое то схинское наречие поскольку я ни втырха не поняла а потом память услужливо выкопала что дарк кажется что то подобное уже произносил лысые гоблины понять бы еще что это значит ай в отличие от меня поняла всё прекрасно. И если до этого её смирение и испуг выглядели умелой игрой для одного зрителя, Дарка, и призваны были скрыть истинные чувства этой хвостатой, то сейчас Айза побледнела так, словно услышала едва ли не свой смертный приговор. Её зрачки расширились, а ладони сжались в кулаки. А Нур шес?» — неверяще спросила она, глядя почему-то исключительно на меня. «О номер инокори и дорос виримор». Словно бросая вызов всему миру, произнес Дарк. «Лэйш». Алые губы исказились в кривой усмешке. В сочетании с мертвенно-бледным лицом, к которому постепенно начали возвращаться краски, зрелище вышло скорее жутким, чем привлекательным. «Мород Торан?» спросила она так, словно уже знала ответ. «Эйш». Выдохнул он. И упрямо сжал губы. «Прошу прощения, но я вам не мешаю?» Вклинилась в разговор двух драконов и иронично добавила. «Если что, я могу уйти в другую комнату и подождать. Всё же иногда нужно позволять себе сарказм. Это придаёт любому разговору атмосферу живой непринуждённости, остроты, лёгкого нервного тика у собеседника. Извини. На моей памяти это был первый случай, когда непрошибаемый дракон смутился. «Никому никуда не нужно уходить». «А что тогда нужно? Не осталось в долгу я?» «Ждать. Часа через полтора ты покинешь посольство, и...» Дракон сделал паузу, а я не столь сведущая в шпионаже наивно предположила. «Поеду домой?» «Увы, Дарку пришлось меня разочаровать». «Это навряд ли. Могу поспорить на свою сокровищницу, как только ты выйдешь отсюда» с тобой тут же свяжутся, по переговорнику или даже лично. Хотя второе всё же менее вероятно. Всё же передавать печать хаоса под окнами посольства не самое разумное из решений. Вот только ренегаты превзошли все предположения стилета. Мой переговорник ожил спустя 40 минут, когда стилет инструктировал меня по предстоящей миссии. С какой скоростью я должна буду двигаться, чтобы Айза смогла меня прикрыть, если что? Как мне передавать сумку с фальшивой печатью ренегатом? Что сделать потом, чтобы уйти? До того, как услышать первые слова от звонившего, я довольно точно представляла себе последовательность. Но всего одна фраза, и все планы полетели к втырхам в пекло. «Твоя сестра у нас», — хрипло произнес голос из артефакта и продолжил. Это, конечно, была неплохая попытка спрятать её спящее тело на верхней полке в бельевой, но, извини, детка, она не засчитана. В этот миг мне показалось, что кто-то нажал спусковой крючок прямо у меня в груди. Тело ожгло болью, словно внутри разорвался пульсар, вылетевший из чара стрела. Ноги подкосились, и я медленно опустилась на край прожжённого дивана. «Что?» «Единственное, что смогла сказать я, ты решила подстраховаться и спрятать сестру. Мы, в свою очередь, тоже решили подстраховаться», — хохотнул Ренегат, словно сказал что-то смешное. «Ты же у нас талантливый артефактор, одна из лучших выпускниц за всю историю Академии. Вдруг тебе бы пришло в голову создать подделку?» — издевательски добавил он. Не знаю, просчитали ли нас со стилетом или просто решили меня так простимулировать. Да какая грых там разница. Главное, что ти была сейчас у них. Показалось, что из комнаты разом выкачили весь воздух, и я была не в силах сделать даже вдох, не то, что хоть что-то произнести. Так что жду тебя через два часа в отеле Три Пики, апартаменты 1007, 121 этаж. Не опаздывай. А то сон твоей сестрички станет вечным иринегат отключился в переговорнике раздались гудки я слушала их и не могла пошевелиться скай дракон взял меня за плечи и встряхнул пытаясь вернуть в реальность зубы клацнули да и только я напомнила себе безвольную куклу скай они похитили мою сестру я медленно подняла голову и встретилась со взглядом дарка Дракон наклонился надо мной, сидевший на диване. Чёрная, выбившаяся из пучка прядь, падала на его лицо, словно рассекая то на две половины. И вдруг подумалось, моя жизнь тоже могла разделиться сейчас, только не на правую и левую части, а на до и после. Стало страшно, что в этом «после» может не быть Тины, если я не отдам ренегатам настоящую печать, а Дарк мне этого не позволит. «Это блеф. Они врут». Уверенно. Как-то слишком уверенно произнесла Айза, тоже слышавшая разговор. Я помотала головой. «Нет, это была не ложь. Говоривший точно знал, где тело спящей сестры. Я не представляла, как ренегатам это удалось, ведь Хильда должна была заменить мелкую». «Скай, ты уверена, что это правда?» Вкратчево произнес дракон и опустился на одно колено так что наши лица оказались на одном уровне. Там, где-то на периферии, почти что в другой вселенной, возмущённо фыркнула Айза. Дескать, нельзя вестись на одни слова, и именно в этот момент в смежной комнате послышался звон разбившегося стекла. И следом за этим из дверного проёма выкатился... Сначала мне показалось, что огненный шар, но в следующую секунду я поняла, что это Хильда. Кицунэ тявкнула, вскочила на все четыре лапы, застыв на пороге соседнего зала, распушила все три своих хвоста и раскрыла полупрозрачные пламенеющие крылья. И пусть ее вздыбленная шерстка местами была в подпалинах, где-то виднелись выдранные клоки и что-то подозрительно бурое, а на груди висел разбитый иллюзорный артефакт, выглядела Хильда очень воинственной и опасной. Появление пра, ее новый облик, были столь неожиданы, что я невольно вышла из ступора. «Откуда ты здесь? Что с Ти?» — набросилась я на лисицу. Та выдохнула и подтвердила худшее. Ти действительно похитили, причем прямо из дома. Правда, сначала попытались провернуть это с Хильдой, но когда преступники поняли, что это морок, то приняли Кицуне за фамильяра и попытались убить. Вот только прикончить ту, которую уже смерть единожды пригласила на белый танец, оказалось непросто. Но атакующий аркан приложил Хильду знатно. Какое-то время она не могла пошевелиться, но сознание не потеряла, Подозреваю, что последнее из чисто драконьего упрямства. Пра не видела ренегатов, поскольку ударом её отбросила мордой к стене. Но слышать она слышала и уверенно заявила, что преступники, когда обнаружили подлог, решили использовать заклинание поиска по крови. «Только один гнусавый ворчал, что может не сработать. Ведь всего пару капель белобрысой герцогинки из снега смогли достать», сообщила Пра со вздохом. А меня, до этого гадавшую, как они смогли так быстро найти Ти, вдруг осенило. «Капли моей крови на снегу, парке». Я тогда так сильно сжала ладони в кулаки, что ногти прорезали кожу, и алые сгустки упали на белый снег. Всего одна неосторожность. Эмоции, которые я не смогла сдержать, и... Но как ренегаты смогли так легко проникнуть в дом? — спросил Дарк, который, в отличие от меня, не потерял ясности мысли. «Новая служанка», — зло злофыркнула А «Она мне сразу не понравилась. С самого утра». Когда эклеры мне не стало нести, дескать, хозяйка не велела, гадина, тоже оказалась из этих отступников. Я слышала, как она говорила с тем гнусавым. «А как ты нас нашла?» — спросила я, сама прикидывая, сколько времени с похищением успела пройти и жевали ещё Ти. «Чтобы я и родную кровь не учуяла», — возмутилась Пра. «По прямой. Благо, у меня сил на полёт хватило». «Ты не говорила, что у тебя крылья есть», — сухо заметил Дарк. «Словно будь он в курсе раньше, обязательно эту особенность лисички использовал бы». «А ты не спрашивал», — фыркнула Китсуна, перевела взгляд с дракона на меня и осеклась, поняв, что говорит не о том. Хильда опустила голову, села на задние лапы и, подняв мордочку вверх, сокрушенно произнесла. «Прорасти, Скай, я не смогла сберечь твою сестру». Впервые Хильда, разящее копье, не сдержала данного ею слова. А после этой фразы кто-то, не будем показывать пальцем на Айзу, не сдержал восклицания. «Та самая легендарная Хильда!» Китсуна скептически склонила голову и искоса глянула на драконицу. «А это еще кто?» — подозрительно уточнила Пра. «Агент для сегодняшней операции», — безжизненно пояснила я. Операции которая, похоже, не состоится. И пояснила для удивленной пра. «Они знают, что я могу принести подложную печать хаоса, и наверняка ее тут же проверят, а как только обнаружат подлог, то убьют, Ти». «Не убьют», — произнес Дарк. «Но...» — попробовала я возразить, но Стилет меня перебил. «Потому что ты отдашь им настоящую печать», — закончил он. «Но...» — тут же возмутилась Айза. Дарк поднял руку вверх, призывая к тишине, и пояснил, «Как только ты отдашь ренегатам печать, а они тебе сестру, мы сразу же их возьмем». «Но для этого нельзя дать этим сволочам уйти. Для этого нам нужно будет объединить все наши силы». Он пристально посмотрел на морально раздавленную меня, давая понять, кому нужно активно включаться в работу. «Вот только если я...» и выглядела сейчас совершенно убитой, то внутри слова дракона подарили мне надежду и я почувствовала как внутри поднимается волна я сделаю все даже больше чем все чтобы спасти сестру, но я просто не могла не задать одного вопроса, а если что то не получится спросила я поднимаясь с дивана ты же можешь потерять не только саму печать все вообще все И собственную жизнь, когда тебя осудят как преступника, передавшего опаснейшее оружие в руки ренегатов, я не сказала. Но, похоже, что-то такое отразилось на моём лице, что Дарк грустно мне улыбнулся. Он тоже это прекрасно знал и полностью отдавал себе отчёт, принимая такое решение. Мы стояли с Дарком друг напротив друга, на расстоянии нескольких шагов. Оказалось, я чувствовала его дыхание на моих губах его руки, обнимавшие моё лицо, державшие его, как драгоценную чашу. «Скай», — тихо произнёс он, — «я могу рискнуть всем миром ради тебя, но не тобой ради всего мира, потому что ты и есть мой мир, моя жизнь». Это признание, оно обнажило мою душу в раз всю. Мир подёрнулся пеленой, на глаза навернулись. Нет, это были не слёзы, просто мне... Надежда в глаз попала. Надежда на то, что всё действительно может быть хорошо. Со всеми нами. Я закусила губу и произнесла. «Сегодня в ресторане ты меня спросил, доверяю ли я тебе? Так вот, знай. Да. Всегда. Абсолютно и безоглядно». И тут кашлянула Китсуна. Мы с драконом резко обернулись на звук и увидели, как лисичка успела оседлать плечи на манер воротника, и теперь усиленно душила её хвостом. В смысле, затыкала рот драконица, которая всё это время, похоже, порывалась что-то сказать. Как только мы обратили на пра внимание, она тут же отпрянула от Айзы и тарявкнула. «Да вы оба психи! Я всё доложу императору!» выдохнула она. А Дарк, словно и не слыша этого крика, спокойно спросил. «Но сначала ты нам поможешь?» драконица стиснула зубы руки издаются что за компанию и психику свою расшатавшуюся спиленала и процедила да тогда чего же мы стоим без дела деловито поинтересовалась хильда не думаю что у нас много времени